Глава 37. Я в тебя верю. Кинар. Я не ждал от Кэрин ответа, когда открыл перед ней душу. Меня даже не смущало то, что рядом находилась её матушка и всё слышала. Так даже было лучше, ведь в моём понимании, скажи такое, парень, в присутствии мамы любимой, то у самой любимой возрастает доверие к этому парню. Можно считать, что это был удачный тактический ход. но без всякого там расчёта, просто порыв души не более. Я был доволен тем, что капелька не послала меня куда подальше, а значит, возведение моста между нами проложено. Когда мы выскочили на улицу, то заметили мисс Элору и Нерину, которые о чём-то болтали. Чуть поодаль стоял Тахир с виноватой моськой, поглядывая на кэрен Другу было сложно, и он пытался скрыть это, но его эмоции, проступившие на лице, всё говорили без слов. «Нужно ему помочь», — подумал я. Кто бы мне помог?» Тут же вздохнул, переводя внимание на Кэрин, которая от присутствия Тахира не знала, куда себя деть. «А друга вашего как зовут?» — спросила матушка капельки, отчего я задержал дыхание, чувствуя, как воздух вокруг сгустился. «Мама!» — поспешила водница опередить Тахира, который уже открыл рот, чтобы представиться. «Нам пора идти!» «Да», — поддакнул я, получая полные благодарности взгляд со стороны капельки. Нам бы в академию, ректор разозлится и всё такое». «Ну, хорошо, не буду вас задерживать», — расстроенно кинула мисс Элора. «Дочка, всё хорошо», — Кэрин подошла к родительнице, сжимая её ладони. «Мне уже легче, и я рада, что мы с тобой поговорили, пусть и на эмоциях». На глазах мисс Элоры выступили слёзы, и все понимающие отвели взгляды, чувствуя неловкость. «Буду рад снова видеть вас», — вклинился я. «До встречи, Кинар. улыбнулась матушка Кэрин. «Да, она не дала согласия на ухаживание за своей дочерью, но я чувствовал, что мисс Элора не против этого, что несказанно радовала». «Вот только будет ли она не против, если узнает, что ты из высшего общества?» — подзуживал внутри мерзкий голосок. «Думается, что мнение о тебе мгновенно поменяется. У неё личный опыт, причём с плачевным концом». В портал уходили в полной тишине. Молчали все, никто не решался произнести ни слова. Повисла напряжённая атмосфера, и её как-то нужно было разрядить. Переместившись в коридор, я нервно погрузил кисти рук в карман и брюк. Кэрин с Нейриной стояли напротив, а Тахир позади меня. Кэррин, произнёс водник, «поговори со мной, пожалуйста». «Тахир», — мотнула головой синеглазая. «О чём?» Я переглянулся с Нериной, показывая ей глазами, что нужно оставить их наедине. «Не знаю», — пожал плечами друг. «О чем хочешь? Просто поговори. Мне столько хочется узнать о тебе». «А нечего узнавать», — Кэрин горько хмыкнула. «Детство кончилось рано, потому что требовалось идти на подработку. Друзей не было, ведь из-за отсутствия отца на меня все косо смотрели, и никто не хотел заводить со мной дружбу. Все считали меня бастардом, хотя на самом деле я такой не являюсь». кэрен судорожно вздохнула, шмыгая носом. Я пихнул Тахира в бок, намекая, чтобы он утешил сестру, и Воднику не пришлось просить дважды. Он сделал уверенный шаг вперёд, осторожно дотрагиваясь ладонями до рук Кэрин. "Послушай меня", тихо произнёс друг. "Неважно, что у нас разные матери. Важно то, что у тебя теперь есть старший брат, на которого ты всегда сможешь положиться. Я всегда буду на твоей стороне, Кэрин". Тахир обнял Капельку за плечи и притянул к себе. Отец поступил по-свински. «Ещё как по-свински», — мысленно рыкнул я. Он бросил маму, когда узнал, что она забеременела. Насмехался над ней, говоря, что бастарды ему не нужны и что у него есть сын. «Ты!» — заплакала Кэрин, выплёскивая со слезами всю горечь, которая терзала её бедное сердце. «Так». И я чуял, что грядет буря. «Вот тебе и так», — всхлипывала Кэрин, сотрясаясь от рыданий и прижимаясь к своему родному брату, который поглаживал её по голове, укрывая в своих объятиях от всего мира. На этаже показались адепты, которые с интересом смотрели на нас, но стоило им заметить мой злобный прищур, так они тут же стушевались, скрываясь с наших глаз. «Я не допущу больше твоих слёз», шептал Тахир. «Отец ответит за всё. Он ещё пожалеет, что отказался от тебя». «Я не хочу видеть его. Не хочу!» вспылила Кар, размазывая жгучие слёзы по щекам. «Хорошо. Пусть будет так, только меня не гони», — с мольбой в голосе просил друг. «Позволь быть рядом и познать на себе, что такое старший брат. Керин, пожалуйста». Нирина стояла рядом, шмыгая носом от происходящего. Её, как и меня, тронула эта сцена. Я был более чем уверен, что о ней Тахира и Керин будут рассказывать детям, а потом и внукам. Она навсегда отложится у них в памяти, как и у нас с сестрой. «Давай покажу тебе одно место». — спросил водник, нежно смахивая указательным пальцем слезинки с, с щёк Кэрин. — Тебе понравится, честное слово. Там ещё никого, кроме меня, не было. — И даже я? — возмущённо ляпнул я, получая подзатыльник от Нерины. — И даже ты? — довольно кивнул Тахир. — С вашего разрешения я заберу сестру с собой. Открыв портал, он увёл Кэр, оставляя нас со Снежинкой вдвоём. — Ну? — нахмурилась она. — Чего сопишь? — Уж к брату ревновать глупость несусветная. Я попросила разрешения у матушки Кэрин на ухаживание. Выпылил я, сам не зная, для чего именно. Вот это да! Взволнованно вздохнула Нерина. А она что? Ну, стушевался я. Она не ответила ничего. Значит, это не нет, важно кивнула Нери. Получается, что так. Я улыбнулся, чувствуя благодарность за поддержку сестры. Ну и отлично. Довольно потёрла ладони снежинка. «Хватит уже бегать друг от друга!» «Давай, братец, я в тебя верю!»